Глава 16. Артефакты разного уровня материальности. Доброе утро! С вами Антон Ишерский с программой «Антонов огонь» на Радио Морзе. Если бы сегодня было 3 мая, мы отмечали бы Всемирный день свободы печати. В этот день празднуют безграничную возможность публично врать. Имея дело с прессой, важно помнить одно – любое опубликованное слово кем-то оплачено. То, что вызвало вашу реакцию, злости, возмущения, гордости, умиления, сочувствия, написано для того, чтобы кто-то получил за это деньги. Никакой другой цели в этом нет». Я был в ярости. Только что в коридоре меня мягко, но решительно перехватил Кешью. «Антон», — сказал он серьезно, — «утреннего эфира с профессором Мараксом не будет» я уже позвонил ему можешь не беспокоиться это сху почему дрей дрейч контрольный совет при администрации считает что его выступление несвоевременно он паникер а паника вредит бизнесу контрольный совет образован при новой администрации туда входят ответственные люди профессионалы дружок твой кстати славик тоже там «Дрей-дрейч, с каких пор у нас цензура?» «Антоша, мальчик мой!» «Я не ваш мальчик, и Славик мне не дружок. Я вообще не по этим делам». «Вызверился я». «Какого черта происходит?» «Антоша, фу! Неужели ты гомофоб?» Наигранно-манерно удивился Кешью. я гомопофик. Но я хочу знать, почему отменили мой утренний эфир». «Потому что это моя радиостанция», — жестко сказал Кешью, и я заткнулся. «А что тут скажешь?» 21 июля мы отмечали бы День цензуры. Именно в этот день был принят первый цензурный устав. Он был предельно лаконичен. Если же в цензуру прислана будет рукопись, противная духу общественного устройства — то комитет немедленно объявляет правительству для отыскания сочинителя и поступления с ним по закону. В общем, какие бы времена ни стояли на дворе и как бы ни было устроено общество, всегда есть кто-то, кто решает, что вам нужно знать, а что нет. Анонсированный эфир с ученым переносится, поэтому придется обойтись новостями науки. Итак, ученые доказали, что марихуана помогает видеть в темноте. Причем даже вещи, которых там нет. Ученые хотят признать инвалидностью неспособность найти сексуального партнера. Инвалидам будут выдавать сексуальное пособие, оказывать скорую сексуальную помощь и бесплатно выдадут казенный протез полового партнера. Ученые выяснили, почему фабинг стал нормой общения. Вот черт, я даже не знаю, что это, оно уже норма. Если вы в курсе, позвоните в студию и поделитесь. Вам никто не ответит, но я буду чувствовать вашу заботу. Ученые впервые создали гибрид свиньи и человека. Серьезно? Впервые? Черт, а откуда же они брались до сих пор? Нейросети определяют сексуальную ориентацию по снимку. По снимку чего? Стесняюсь спросить. Ученые установили, что осы, сверхпаразиты, манипулируют осами-паразитами подозревая наличие ос сверх-сверхпаразитов, которые манипулируют осами-сверхпаразитами, и дальнейшую рекурсию. Но есть ли сверхученые, которые... Как много еще в мире непознанного. И напоследок, любопытный факт. Если всех людей на Земле утопить в океане, его уровень повысится всего на 14 сотых мм. Живите теперь с этим знанием. В телефон пришло сообщение от Анюты. «Можешь подойти в палиндром?» «Сейчас буду», — ответил я. Помахав что то показал ему приглашающим жестом на операторское кресло и пошел. Работающему кафе я уже не удивился. В отличие от Павлика, который изумленно крутил головой, читая надписи на картинах, конус и рисунок, графическая композиция карандашом, на таких учатся рисовать дети, моток, с котом, котенок с клубком, исполненный теплой пастелью, и нет тени, оранжевая акварельная пустыня с желтым мячиком солнца, а лес у села сладенький пасторальный пейзажик маслом. К нам подошел официант на быджике, которого было имя Николай и слоган «Тут как тут». Он положил перед анютой картонку с надписью «Утро во рту» и поставил на нее чашку с капучино. Нас проигнорировал. «Странно тут», — сказал тихо Павлик. «Ты даже не представляешь, насколько!» — хмыкнул я. «Привет, Анюта! Что стряслось?» «Привет, Антон!» — Аня была серьезна. «Сейчас подойдет профессор Маракс. Я предложила ему дать интервью для моего влога. Павлик запишет видео. Я им покажу цензуру». Я обратил внимание, что официант что-то пишет мелом на доске для заказов. Анюта сидела к нему спиной, Павлик боком, так что надпись «Роздан массам надзор» прочитал только я. Забавненько. Здравствуйте", «Здравствуйте!» Профессор выглядел еще более встрепанным и усталым. «О, Антон, и вы тут. Хорошо. Боюсь, это последняя возможность донести до города мою точку зрения. К сожалению, «Новообразованная чрезвычайная власть предпочла перекрыть для меня все информационные каналы». «Так что вы собирались рассказать, проф?» Спросил я. Павлик пристроил возле стола штатив с камерой и вывел с нее картинку на планшет. «Буду гнать сразу в облако», — туманно пояснил он. «В первую очередь я хотел бы сказать, что мы, я сейчас говорю за себя и свою научную группу, не имеем объяснения тому, что происходит с городом. Проведено множество наблюдений и экспериментов, а также огромная работа по систематизации полученных данных, и все, что мы можем сказать, происходящее невозможно. Но я хотел сказать что-то типа, если невозможное происходит, то не такое уж оно невозможное. «Дайте договорить», — резко оборвал меня профессор. Хилл Ворон, Анаров, Лих, быстро написал официант. Дело не в том, что нарушаются фундаментальные законы физики. С этим, как ни странно, можно было бы смириться, приняв за точку отсчета какие-то новые закономерности. Гораздо хуже то, что постоянно нарушается локальная логика. Мы не имеем повторяемости результатов. Одни наблюдения противоречат другим. Исследования опровергают друг друга, а значит, нет возможности экстраполировать. Тем не менее, с высокой определенностью можно постулировать следующее. Во-первых, действие антропогенного фактора. Во-вторых, присутствие разнонаправленных временных феноменов. «Это как?» – спросил я. До Эйнштейна время считалось так называемым «внешним параметром». Фундаментальной особенностью реальности, на которую не влияют никакие другие факторы Вселенной. Сейчас наука полагает, что эта картина мира не верна. Определенно можно сказать, что временные интервалы не внешние и не определяются везде одинаково время внутренний компонент физической системы, оно зависимо от других параметров, в частности от скорости и гравитации, а значит, Концепция временного интервала становится гибкой. Не существует универсального понятия текущего момента. То, что для одного наблюдателя является настоящим, может быть в будущем другого человека и в прошлом третьего. Одновременность относительна. А что с антропогенным фактором? Есть давний спор, более философский, чем физический. Является ли так называемый ход времени субъективным? В нашем случае я склонен предположить, что да. Даже если для гипотетического внешнего мира это и неверно. «Профессор», — сказала Анюта, — «вы не могли бы сказать как-то, ну, более понятно?» Сергей Давидович потер усталое лицо ладонями и, глядя в камеру, сказал, «В силу дискретности и несинхронности» антропных временных потоков, в городе происходят регулярные нарушения причинности. Структура пространства-времени повреждена, и последствия растут экспоненциально. Мир становится менее определенным, лишаясь базовых констант. Растет число людей с талантами, вернее, снижается порог устойчивости системы, позволяя горожанам не только воздействовать на сознание окружающих, но и произвольно менять вокруг себя причинно-следственные цепочки и даже формировать артефакты разного уровня материальности. «Это неизбежно ведет к взрывному росту энтропии системы», продолжал профессор. «То есть к хаосу. Сейчас нас спасает суточный цикл, обнуляющий большую часть нарушенных причинных цепочек, Но это лишь до тех пор, пока на этот счет существует ментальный консенсус большинства горожан. То есть пока люди знают, что это так. Какую-то относительную стабильность нашему миру придает только инерционность человеческого мышления. Помните, Антон, я спрашивал вас про кружку. Что-то припоминаю. Что будет, если я разобью вашу любимую кружку? У меня не будет кружки, я полагаю. Только если я сделаю это у вас на глазах. Если же вы не будете знать, что ваша кружка разбита, то, придя утром на работу, с некоторой долей вероятности вы увидите кружку на прежнем месте. Ведь вы совершенно точно знаете, что она там, а то, что я ее разбил, никто не видел. И чем более пластичен, огружающий нас мир, Тем эта вероятность больше. В одной и той же реальности существует одновременно целая кружка и ее осколки. Возникла еще одна ошибка причинности: Это плохо? растерянно спросила Анюта. Плохо не это, покачал головой Маракс. Плохо, что вся наша реальность является плодом ментального консенсуса. Я хотел сказать вашим слушателям, Антон, обратился он ко мне, что каждый житель города должен быть сейчас крайне осторожен в своих действиях, стараясь минимально нарушать привычный порядок вещей. «Пожалуйста, горожане», — сказал он в камеру, «не меняйте своих привычек. Завтракайте в тех же кафе, гуляйте по тем же улицам, ходите на ту же работу, общайтесь с теми же людьми на те же темы». Рутина — клей нашей реальности. Она поможет продержаться, пока все не закончится. Он перевел дух, протер очки и, поколебавшись, добавил тихо. И самое главное — не трогайте пукл. Они как балласт в трюме. Кажется, что лишняя тяжесть, но без него корабль может перевернуться. Игни, было написано теперь мелом на черной доске. Я не заметил, когда появилась надпись и куда делся официант Бармен. Проф, вы знаете латынь? спросил я его. Немного? Удивился вопросу Маракс. Ингирум иммуснокте эссе эт консумимур игни. Что это значит? Мы кружим в ночи и нас пожирает пламя, ответил он. Известный полиндром, приписываемый Плинию. А что? Забавненько. Возле работы меня перехватила Крыскина. Звезда провинциального гламура была растерянной и поблекшей, как будто выцветшей. Не выспалась, что ли? «Антон», — сказала она, нервно кусая губы, — «мне надо тебя спросить». «Если надо, спроси». «Напрягся я. Крыскина меня не любит. За устойчивость к чарам и пренебрежение прелестями. Была у нас полупикантная ситуация в начале знакомства, но я не поддался. В Вежливой, но тем более оскорбительной форме. Девушки такого не прощают. Ее сильно должно было припереть, чтобы вот так обратиться. Он пропал. Кто? Мой талант». Он на тебя не действовал, но я всегда...» Я, сделав небольшое усилие над собой, посмотрел на Крыскину пристально. Ничего. Провинциальная профурсетка не первой свежести, ботокс и силикон, подтяжка и глауронка. Аура звездного блеска, маскировавшая мелкие детали. Поблекла, открыв слишком крупные поры лица, близко посаженные бегающие глазки и увядшую кожу на шее. Я не знаю, что делать. Кто я без таланта?» «Обычная тетка», — мог сказать ей я, но не сказал. «А я тут при чем?» «Мастер! Он исчез! Я не знаю, как это случилось. В квартире бардак, белье из шкафа вывернуто, раскидано. И его нет, а я как будто спала. Ничего не могу вспомнить. И талант мой пропал». Она схватила меня за куртку и затрясла. «Ты знал про него! Ты откуда-то знал! Ты сволочь, конечно, но скажи мне, умоляю, куда он делся? Где его искать? Я никто без него!» «Ну да, я сволочь. Факт. Карлика мне не жалко ничуть, но перед Крыскиной немного неловко. Лишил, понимаешь, женщину ее маленького бабского счастья». «Да вернется твой недомерок», — сказал я, не очень уверенно. «Ну не съест же его воссагов». «Правда?» — спросила с надеждой Крыскина. «Чтоб мне микрофоном подавиться». «Спасибо». Она порывисто обняла меня, обдав тяжелым приторным запахом парфюмерии. «Спасибо, Антон». «Я не забуду». «Не за что», — мрачно ответил я потому что действительно было не за что а элита достала из сумочки зеркальца и озабоченно поправляя макияж отправилась во свояси ждать и надеяться полагаю я задумчиво смотрел ей вслед и увидел, как за ней резко сменив курс свернули в переулок трое молодых людей. Мне не понравилось как они это сделали. когда я подошел к углу они уже остановили крыскину окружив и прижав к стене. «Глякость какая пукла!» сказал один из них, неприятно посмеиваясь. «В натуре пукла!» отозвался второй. «Кто-то еще говорит в натуре? Экая деревенщина!» «Я Аэлита Крыскина!» возмутилась она. «Как вы смеете?» Я почувствовал, что она пытается использовать свой талант. Но если раньше гопники убежали бы дрочить в кулачок, рыдая от ее совершенства и собственной ничтожности, то сейчас они только заржали обидно. «Хуэлита! Бы! г гы гы Че в сумочке? Пукла позорная! Сиськи покажь!» «Ладно, это все весело, но хорошего понемножку». «Песня дружбы, молодежь?» — спросил я, подходя к ним сзади. «Не задушишь, не убьешь?» «Эй, мужик, ты че? Это ж пукла!» Ответил самый наглый и тупой. Другой достал из кармана пульт и ткнул им в сторону Крыскиной. Лампочка моргнула красным, послышался неприятный писк. «Пукла!» — торжествующе объявил он. «Кровь и имущество дозволены!» Осторожно косясь на меня, подтвердил третий. «Так, дай это сюда!» Я взял того, что с пультом, за руку и, вывернув кисть, легко отобрал девайс. А теперь сделайте так, чтобы я вас искал и не нашел. Слышь, мужик, ты че, пуклоёб в натуре? Мужики в поле пашут, а я творческая интеллигенция. Не испытывайте мою креативность. Они благоразумно не стали. Боже, какие твари! Грожащим голосом сказала Крыскина. И ее трясло. Макияж под глазами потек. «Пукла! Я! Пукла! Как они посмели!» Я неопределенно пожал плечами, опуская в карман загадочный пульт. Проводил на всякий случай Крыскину до дома. Вежливо отказался зайти в гости, опасаясь проверять границы ее благодарности. Кажется, этим обидел еще больше. Автослесарь Трофимыч был в фазовом состоянии Цель достигнута, то есть хорошо под газом. Это легко было заметить по довольству собой и миром, написанному алкоголем на его лице. «Приветствую героев радиоэфира!» Выпивши, Трофимыч становился причудливо вежлив. «Привет, Трофимыч», — ответил я, — «как бизнес у работников Кувалде? «Фуй!» — Фу! он сделал величественный жест провинциального трагика в роли короля Лира. «Никаких больше кувалд! Перед тобой, Антон, почтенный диагност, проницающий взором внутреннюю сущность стальных недр. Гайки теперь пусть другие крутят!» «Талант, что ли, открылся?» — догадался я. «Ха! Талант! Талантище!» «Смотрю на машину и сразу вижу, где что не так, как будто огонечек такой». «Ежели, например, датчик сбоит или подшипник люфтит, мне как будто фонариком красным туда светят. Все голову ломают, тестерами крутят, а я выхожу такой весь в белом и говорю, «Эгей, гражданин-автолюбитель, да это же у тебя в межвитковое в катушке!» «Повезло тебе!» «Не то слово!» — покивал довольный Трофимыч. «Теперь мне завсегда везде рады, и каждый нальет!» а я и рук не мораю. Ткну пальцем в поломку и отдыхать иду. Чем не жизнь? Грандиозно, подтвердил я. Всем бы так. Не грусти, Антонище, утешил меня Трофимыч. Будет и на твоей улице площадь и перевернется на ней самосвал с ромовыми бабами. Так что ты хотел? Если опять масло поменять, так это теперь не ко мне. «Нет, вопрос у меня. Несложный, но по профилю». «Озвучивай. Ты же в гаражах здешних хорошо ориентируешься?» «Как в своем кармане, дружище. Каждый угол знаю. Где кошки ссут, где собаки срут, где бензин сливают, а где пивко наливают? А что, гараж снять хочешь?» «Что-то типа того. Ищу гараж с радиоворотами». Чтобы подъехать, кнопочку на пульте нажать, и оно само, вжух. Барство это, Антох, осудил меня Трофимыч. Ты бросай пижонство свое столичное. Вся романтика гаражная в этом. Ключами позвенеть, ворота попинать, кирпичами подпереть. И все же есть такие? Есть, но не тут. А в прошлом годе построили на том конце модный комплекс, С мойкой и помойкой. Но так и не распродали. Стоит пустой. Поинтересуйся у них. И где это? А вот, промеж гаражей. Там дорожка, пройдешь пустырем и выйдешь. На пустыре за гаражами гнили ржавые кузова наследия социализма. Валялись кучками в россыпь лысые шины. Выброшенные сиденья составляли композиции «Бомж-пикник». Вокруг импровизированных мангалов из обломков кирпича. Люмпен Парадис. В сторонке, у густых кустов, собралась странная компания. Двое из братства рыбака что-то авторитетно втирали десятку подростков. Рыбаки были бородаты, подростки — гоповаты. Что-то не нравится мне этот диалог поколений. Когда я проходил мимо, они замолкли и проводили меня неприязненными взглядами. Новомодный гаражный комплекс оказался приземистым индустриальным строением в светлом сайдинге. Рядом действительно была мойка и помойка, но мойка не работала, и помойка преобладала. Строительный мусор, драные пакеты, облезлые коробки. Над этим местом витал дух коммерческого провала. Ну и просто дух свалки, к которому лучше было не принюхиваться. Тем не менее, внутри горел свет а по следам на пыльном полу можно было заметить, что какая-то жизнедеятельность здесь присутствует. Гаражные боксы отделялись от коридора электрическими воротами из планок, которые сматываются, уезжая вверх по направляющим. Такие, кажется, называются рулонными. Посмотрим, туда ли привела меня логика. Достал из кармана нерабочий пульт, который забрал у Малдера, выкрутил винтик, отковырнул крышечку Почистил ножом контакта и вставил купленную в ларьке батарейку. Пульт беззвучно моргнул белым светодиодом и через секунду неподалеку натужно загудел мотор. Белое складное полотно ворот одного из гаражей, слегка подергиваясь, поползло вверх. Внутри было сумрачно. Свет падал из небольшого окошечка под потолком. По углам валялся какой-то хлам, вперемешку с грязной одеждой, непонятными приборами, туристическим снаряжением и многочисленными упаковками от растворимой лапши. На верстаке у стены стоял электрический чайник, баклажка с водой и те же упаковки, только еще не вскрытые. Подпольный центр по поеданию доширака какой-то. Но меня заинтересовала стоящая рядом с чайником пластиковая кювета. В ней лежали горкой овальные коробочки с кнопками, гаражные пульты. Забавненько кинувшаяся сзади темная фигура выдала себя движением тени в световом пятне от окна и рухнув от встречного удара в лоб оказалась малдером я и не заметил его в груди тряпьяа топчане в углу твою ж мать вова сказал я укоризненно разве можно так на людей бросаться тарелочник выглядел хреново а пах еще хуже он явно давно не мылся не стирал одежды и не ел нормальной еды. «Они везде!» Нервным шепотом заявил он, проморгавшись от легкого нокаута. «Ну, разумеется!» Не стал спорить я. «А как же?» «Мне рассказали!» «Они повсюду!» Я ждал продолжения, но Малдер завис. Он сидел, обхватив себя руками за плечи, раскачиваясь на краю топчана и пялись в стену. «Алло, гараж!» встряхнул его я. «Так что там с братьями по разуму? Сколько сисек у принцессы галактики?» «Они вернули меня обратно», — грустно сказал контактер. В глазах его заблестели слезы. «У меня миссия. Я должен спасти». «От чего? Спасака грозный». «От вторжения. Они вокруг. Они среди нас. Никто не знает, кроме меня». Он занервничал, задергался. Зашарил по карманам, все больше впадая в панику. «Где же он? Где же?» «Не это ищешь», — я протянул отобранный у гопника в пульт. Малдер выхватил его, судорожно направил в мою сторону и нажал на кнопку. Мелодично блымкнуло, моргнуло зеленым. Он сразу расслабился и перестал дрожать. «Твоя работа», — спросил я его, забирая устройство. «Да, они приказали делать такие». Дали прибор. «Кто они-то?» «Их посланники. Я не видел их лиц. Много света, лампы, лампы, инъекции. Они сказали, в городе враги, чужие. Как люди, но не люди. Я должен. Индикаторы. Чтобы узнать. Если я справлюсь, они снова заберут меня к себе. Дадут еще лекарства» лекарство я заглянул малдыру в глаза за огромными зрачками не было видно радужки вова я не доктор но по моему тебя накачали каким то дерьмом он не слушал меня раскачиваясь и бормоча все более бессвязно к врачу бы его но разве не в больницу его должен был отправить в васагов что то результат лечения мне не нравится надо вскинулся вдруг тарелочник «Надо спешить!» Он вскочил, кинулся к верстаку и вытащил из выдвижного ящика какое-то устройство. Открыл крышку, взял из кюветы пульт, положил вовнутрь, закрыл крышку, нажал кнопку. Устройство коротко звякнуло, как сработавший тостер. Малдер пошатнулся, руки его задрожали. «Вот!» — сказал он, доставая пульт. «Вот так!» Положил пульт в пустую коробку, Достал из кюветы следующий. Звяк, звяк, звяк. Он бледнел на глазах. Ноги подкашивались, руки тряслись. «А ну-ка, передохни, стахановец!» Я взял его за плечо и отвел на топчан. Он сопротивлялся, пытался вернуться, но сила в нем была, как в дохлом еже. Завалился на грязный спальник и тихо заплакал. «Болван он, конечно, первостатейный». Но это уже перебор. Я взял в руки устройство, которым Малдер заряжал пульты, и не особенно удивился, опознав в нем старый кассетный плеер Tomb Sonic. Судя по виду, его нашли на помойке. Внутри не оказалось ни батареек, ни лента протяжного механизма, только плата с оборванными проводами, пыль и несколько засушенных тараканов. Звякать там, к слову, тоже было нечему, просто пластмассовая коробочка с откидной крышечкой на петлях. Понятно, чего он такой квелый. Вот так себя на талант пережигать-то. Не надо, не надо, панически запричитал Стопчана-аномальщик. Нельзя открывать, не будет работать. Вот и прекрасно, сказал я. К черту сегрегацию. Высыпал готовые пульты в карман, На их место пересыпал в коробку нерабочие эскюветы. «Пошли отсюда, ебандей галактический!» Я поднял Малдера за шиворот и, стараясь не принюхиваться, потащил наружу, игнорируя бессвязные возражения и слабые подергивания в сторону верстака. Очень хотелось сжечь эту халабуду на прощание, но из горючих материалов были разве что ношенные Малдерова носки, а я принципиальный противник химического оружия. Так что я щелкнул кнопкой пульта, опуская ворота и просто вызвал такси.